Глава пятьдесят седьмая. Мёртвые. Каждое утро и поздним вечером я гуляю по длинным плитам, сплошь исписанным эпитафиями и прикрывающим бесконечный сон. Я представляю себе мысленно, что спускаюсь в эти склепы и ложусь там, чтобы отдохнуть от жизни. Порою я предаюсь мечтаниям о небытии, сладкой мечте об отречении от разума и усталости тела И смотря на эти скелеты, по которым я хожу, лишь как на дорогие священные останки, я ищу себе место среди них. Я мерию взглядом мраморную доску, прикрывающую немую и спокойную могилу, в которую меня скоро опустят, и мой ум с большим удовольствием останавливается на этой мысли. Порою я позволяю себе увлечься суевериями христианской поэзии, Мне кажется, что мой призрак ещё долго будет приходить, блуждать под этими сводами, которые всегда повторяют эхо моих шагов. Иногда я воображаю себе, что я уже не более, как привидение, которое в сумерках должно скрыться под мраморную плитою, и я гляжу на прошедшее, даже на настоящее, как на жизнь, от которой меня уже отделяет могильный камень. И есть одно место, которое я особенно люблю под этими прекрасными арками монастыря. Оно находится в самом конце приората, там, где могильные плиты теряются под душистой травой аллей, где всегда бледные розы наклоняются над черепом человеческим, изображение которого выгравировано на каждом углу камня. Один из больших аляндров окружил лёгкой аркой последнюю калитку. Он своими чудными, цветущими ветвями пробрался под свод галереи. Пляты усеяны его прелестными цветами, которые при малейшем дуновении ветерка отрываются от своих узких венчиков и падают на могилу Франчески. Франческа была аббатиссой перед аббатиссой, предшествовавшей мне. Она умерла столетней старушкой во всём могуществе своей добродетели и своего гения. Говорят, что это была святая и учёная женщина. Она кибилась к Марии дель Фиоре несколько дней спустя после своей смерти, в ту минуту, когда эта пугливая послушница пришла помолиться на её могиле. Девочка была до того испугана, что умерла неделю спустя с улыбкой на губах и с ужасом в глазах, уверяя, что абат и созвала её и приказала ей готовиться к смерти. Её похоронили у подножия франциски под аляндрами. Я также хочу быть похороненной там. Там есть плита без надписи над пустой могилой. Её поднимут для меня, её меня прикроют, и я буду лежать между религиозной и сильной женщиной в течение 100 лет, выносившей тяжесть жизни, и скромной и набожной девушкой, не вынесшей первого веяния смерти. Среди этих двух типов, так любимых мною, типа силы и грации, между сестрой Тренмера и сестрой Устинио. Франческа очень любила астрономию. Она обладала по этому предмету глубокими познаниями и слегка подсмеивалась над страстью Марии дель Фиоре к цветам. Говорят, что когда послушница показывала ей вечером украшения, сделанные ею за день для монастыря, старая абисса, подняв свою высохшую руку к звёздам, говорила твёрдым и уверенным голосом: "Вот мой цветник". Мне нравилось расспрашивать старожилок монастыря об этих двух умерших женщинах и приобщать эти подробности к двум существованиям, которые скоро покроются мраком забвения. Очень грустная вещь это забвение покойных. Извращённое христианство возбудило к ним своего рода страх, смешанный с ненавистью. Это чувство основано быть может на отвратительных последствиях Разложение тела в могилах и на той необходимости, вследствие которой мы должны неожиданно и навсегда расстаться со станками тех, кого любили. У первых людей не было этого ребятческого страха. Я люблю мысленно видеть, как их руки держат урну с пеплом родственника или друга. Я вижу, как они часто на неё смотрят, я слышу, как они призывают её в важных случаях жизни, как они посвящают ей все свои энергетические поступки. Она делается частью их наследства. Погребальной церемонии, порученной торговцам, не существует. Сын не отвёртывается с отвращением от трупа, утробы которого его носило. Он не позволяет дотронуться до него нечистым рукам. Он сам совершает последнюю службу, и ароматы, эмблема любви, вылиты его собственными руками на останки его почитаемой матери. В религиозных общинах я нашла частицу этого уважения и этой старинной любви к мёртвым. Братские руки облекают в саваны, цветы украшают чело, открытое целый день для прощальных взглядов. Гробница становится там же, где жил человек, среди того, к чему он привык в жизни. Тело должно уснуть навсегда среди существ, которые позднее уснут рядом с ним, и всё, что происходит на его могиле, приветствует его как живое. Церковные уставы покровительствуют воспоминанию о покойном и соглашаются с почтями, воздаваемыми ему. Устав это превосходная вещь, столь необходимая человеческому существу, изображение божества на земле, религиозный предупредитель излишеств, великодушный охранник добрых чувств и старых привязанностей, делается здесь другом тех, у кого нет друзей. Он напоминает каждый день в молитвах А множество умерших, у которых осталось на земле лишь имя, написанное на плите и произнесённое за вечерней молитвой. Я нашла этот обычай таким прекрасным, что я вписала вновь много старых имён, которые были вычеркнуты для того, чтобы сократить молитву. Я требую неуклонной бдительности в этом отношении и наблюдаю за тем, чтобы толпа молодых послушниц, возвращающихся с прогулки, шла тихо и молчаливо монастырём. в глубочайшем сосредоточей своих мыслей Что же касается до забвения для мёртвых фактов в жизни, то здесь это делается скорее, чем в другом месте. Причина этому отсутствие потомства. Целое поколение монахинь угасает почти в одно и то же время, так как отсутствие событий и одинаковые привычки продолжают в общем жизнь в почти одинаковых пропорциях для всех индивидуумов. Встречается замечательная долговечность, но жизнь кончается вся сполна. Интересы или знаменитое происхождение не дают предпочтения никому, соперничества со слове не существует, равенство могил полное и торжественное. Это равенство скоро уничтожает биографии. Монастырский устав воспрещает писать их без формальной канонизации, и в этом предписании много силы и мудрости. Оно надевает узду на гордость, этот излюбленный порог добродетельных душ, но не позволяет униженным живым рассчитывать над тщеславие за гробовой доской. Очень нередко случается, что по истечении пятидесяти лет традиции сохранят какие-нибудь исключительные факты о покойной монахине, и эти факты в силу этого еще драгоценнее. Так как воспрещение писать не касается меня, то я хочу сообщить вам об Агнессе Катанской, о которой здесь рассказывают романической историей. Это была пылкая послушница. Накануне того дня, как ей предстояло принять пострижение и сделаться Христовой невестой, она была отозвана в мир непреклонной волей своего отца. Выданная замуж за старого французского дворянина, она попала ко двору Людовика XV и сохранила там свой обет девственности тела и ума. Несмотря на то, что красота её была предметом самых горячих поклонений, наконец, после десятилетнего изгнания в земле ханаанской, она получила свободу, так как её отец и муж умерли, и вернулась в монастырь, чтобы посвятить себя Иисусу Христу. Когда она шла горной дорогой, на ней было роскошное платье, и за ней следовала многочисленная свита. Толпа любопытных теснилась вокруг, желая видеть, как она войдёт. Община вышла из монастыря, и процессия следовала до последней решётки с развёрнутыми хоругвями и абатиссой во главе. Все пели псалом: "Исход Израиля из Египта". Сколидка отворилась, чтобы впустить её. Тогда красавица Агнесса, отшпилив у себя от груди букет, Сулыбкай бросила его через плечо, как первый и последний залог, который свет мог получить от неё, и быстро вырвав из рук маленького мавра шлейф в своей мантелии, она торопливо вошла в калитку, навсегда закрывшуюся за ней, в то время как Абатисса приняла её в свои объятия, и все сёстры запечатлевали на её лбу поцелуй союза. На другой день она публично покаялась за все те 10 лет, которые провела в свете. И исповедник дошёл это прошлое таким чистым и таким прекрасным, что позволил ей принять ту же самую степень послушничества, на которой она остановилась, как будто эти 10 лет перерыва продолжались лишь один день, день такой целомудренный и пылкий, что он не поколебал состояние того совершенства, в котором находилась её душа, когда накануне её пострижение её увлекли к иным алтарям. Она была одной из самых простых и самых покорных монахинь, каких видели когда-либо в монастыре. Это была мягкая набожность, приятная снисходительная, невозмутимая ясность, соединённая с изящными привычками. Говорят, что её монашеский туалет всегда был крайне изыскан, и когда во время исповеди ей сделали выговор за это чславие, она наивно ответила в духе своего времени, что не понимает этого, старается быть бодрой помимо собственной воли. А по привычке приобретённой в обществе поминаться своим родителям. Она ответила наконец, что ей вовсе не приятно, когда находят, что у неё хороший вид, потому что жертва ещё блестящей молодости и всё ещё признаваемой красоты делает более честь и небесному супругу её души, чем жертва отцветшей красоты и готовой угаснуть жизни. Я нашла много мягкой грации в этом рассказе. Узнайте Тренмор какова прелесть привычки, каковы радости ничем не смущаемого созерцания. То блуждающее создание, которое вы знали раньше, не имевшее отечества и не желавшее его, продававшее и покупавшее беспрестанно свои замки и земли, не умея привязаться к одному месту, эта блуждающая душа, не находившая себя достаточно обширного убежища и выбиравшая для своей могилы то вершины Альпов, то кратер Везувия, то глубину океана в конце концов так полюбила несколько аршин земли и несколько камней, соединённых вместе, что мысль быть похороненной не здесь была бы ей мучительно. Она получила к мёртвым такую мягкую симпатию, что она протягивает им иногда руку и восклицает среди ночи: "О дружески усопшие тени, о симпатичные души, девственницы ходившие подобно мне по тихим могилам ваших сестёр!" Вы, вдыхавшие те же ароматы, как и я, и приветствовавшие эту улыбающуюся мне луну, вы быть может, так же испытавшие грозы жизни и сутулуку света, вы, которые надеялись на вечный покой, предвкушённый вами здесь на земле под защиту этих священных сводов, под покровительством этой добровольной тюрьмы. Вы, опоясанные орёлом веры и перешедшие с рук невидимого ангела в руки бессмертного супруга, Цаломудренные возлюбленные надежды, сильные супруги воли, скажите мне, благословляете ли вы меня и молитесь ли вы непрестанно за ту, которая с вами приятнее, чем с живыми? Вы ли это золотые курильницы, распространяющие аромато ночью? Вы ли это тихо поёте мелодии воздуха? Вы ли это в силу священных чар делаете таким прекрасным, таким привлекательным? Таким успокоительным этот уголок земли, мрамора цветов, где отдыхаете вы и где отдыхаю я. Каким образом сделали вы его таким драгоценным, таким желанным, что все фибры моего существа привязываются к нему, что вся кровь моего сердца стремится к нему, что жизнь моя кажется мне слишком краткой, чтобы насладиться им, и что я стерегу на нём маленькое местечко для моих костей, когда божественное дыхание высушит их. Тогда, думая о волнениях прошлого и о спокойствии настоящего, я беру их в свидетелей моего подчинения. «О священные усопшие души!» — говорю я им. «О девственницы-сестры!» — «О красавицы Агнесса!» «О кроткой Марии Дельфьоре!» — «О ученой Франческо!» «Придите взглянуть, как ваша сестра отреклась от своей прежней злобы». как она поддаётся жизни во времени и пространстве, назначенными ей Богом. Взгляните и пойдите сказать тому, на кого вы смотрите с открытым лицом: Лелия не проклинает больше дня, который ты повелел ей наполнить. Она идёт к своей ночи с приятным тебе благоразумием. Она более не торопит страстно ни одной из этих протекающих минут. Она не старается продлить некоторые из них, она не торопится сократить другие. она идёт правильно и непрестанно, как земля, совершающая своё кругообращение без посторонней помощи, и которая видит, как с вечера до утра сменяются небесные созвездия, не останавливаясь ни под одним зодиаком, не желая кинуться в объятия прилесных Плеяд, не убегая от пылающего дротика Стрельца, не отступая перед призраком в созвездии волос Вероники. Она подчинилась, она живёт. Она выполняет закон Она не боится смерти и не желает умереть. Она не противится порядку вселенной. Она, без сожаления, соединит свой прах с вашим. Она уже дотрагивается без страха до наших ледяных рук. Хочешь ли ты, о милосердный Господь, чтобы её испытание окончилось и чтобы с восходом дня она последовала за нами туда, куда мы идём? Тогда мне кажется, что в тумане, борющемся с зарёй, Слышатся голоса слабые, смутные, таинственные, которые поднимаются и опускаются, селятся призвать меня из-под камней, но не могут ещё победить препятствия моей жизни. Я останавливаюсь на минуту и смотрю, не поднимается ли моя белая плита, и столетняя Франческа, стоя подле меня, не указывает ли мне на Марию дель Фиоре, тихо уснувшей под первой ступенькой нашего склепа. В эти минуты, несомненно, какой-то странный шум слышится из-под земли, и как будто вздохи раздаются под моими ногами. Но все исчезает, все умолкает, как только скрывается полярная звезда. Сквозь теньки парисов, отраженная луной на стене, и которая, колеблемая легким ветерком, казалось, придавала жизни движение этим изваянным фигурам, мало-помалу сглаживается. Живопись делается неподвижной. Голоса растений сменяются голосами птиц. Жаворонок просыпается в своей клетке, и воздух прорезается полными и отчётливыми звуками в то время, как белые лилии цветника рисуются в полумраке и стоят неподвижные от удовольствия под благодатной росой. В ожидании солнца все тревожные колебания останавливаются, все неопределённые отражения теряют своё фантастическое покрывало. Когда-то именно призраки разлетаются в светляющем воздухе, и необъяснимые звуки уступают место ясным гармониям. Иногда последнее дыхание ночи нагибает алиандр, конвульсивно сжимает его ветви, расстилается над его цветущей головой и замирает с слабым вздохом, как будто марея дельфьора, оторванная от своего цветника рукой франчески, с усилием отрывается от любимого дерева. Я опускается в жилище мёртвых с лёгким волнением грусти и сожаления. Наконец вся иллюзия исчезает. Металлические купола блестят при первых утренних лучах. Колокол производит в воздухе сильное колебание, которым поглощаются все различные и блуждающие звуки. Павлины слетают с своих карнизов и долго расправляют свои влажные крылья на блестящем песке дорожек. Дверь герцоара с шумом повёртывается на своих блоках, и звуки "Аве Мария", слетающие с густ послушниц, раздаются под звучными сводами больших коридоров. Для меня нет ничего более торжественного и эффектного, как эти первые звуки человеческого голоса при наступлении дня. Здесь всё велико и всё эффектно, потому что в каждом самом незначительном факте домашней жизни есть общность и единство. Эта утренняя молитва после всех отступлений, после всех энтузиазмов моей бессонницы, возбуждает в моих жилах какую-то пугливую и приятную дрожь. Монастерский устав, этот великий закон, премудство которого ежеминутно видит мой ум, но которому иногда мое воображение приписывает излишнюю точность, немедленно производит на меня своё влияние. Несколько забытые мною в романтические часы ночи Тогда, покидая плиту Франчески, где я стояла неподвижная и внимательная, продолжение всей этой работы обновления света и пробуждения природы, я двигаюсь, как античная статуя, которая оживлялась и находила в своей груди голос при появлении первых солнечных лучей. Как она, я начинаю петь радостный гимн, иду впереди моего стада и пою громко и с вовлечением в то время, как девственницы двумя правильными лениями спускаются по широкой лестнице в церковь. Я всегда замечала в них какой-то страх, когда они видят, как я выхожу из галереи мёртвых, чтобы стать в их главе с руками и глазами поднятыми к небу, в часы, когда их умы ещё отягчены сном и когда чувство долго борется в них со слабостью природы, Они удивлены, в виде меня полной сил и жизни. И несмотря на все мои старания разубедить их, они упорно думают, что я веду разговоры с мертвыми при ората под лиандрами. Я вижу, как они бледнеют, скрещивая свои белые руки на пурпурных наплечниках, когда они наклоняются, преклонив переднее колено, и как они невольно вздрагивают, когда, поднявшись, они принуждены одна за другую прикоснуться к моему покрывалу. Заворачивая за угол стены. Глава 58. Созерцание. Одна из дверей моего помещения выходит к скалам. Уступы, изрытые временем и покрытые мхом, составляют поддержку этой части здания, и спускаясь с несколькими крутыми выступами, образуется сообщение между монастырём и горою. Это единственное доступное место нашей крепости, но оно очень страшно, и со времени святой основательницы монастыря никто не осмелился спуститься с него. Ступеньки, вырубленные крайне неровно в скале, представляют тысячи затруднений, и откос, окружающий их, не имеет никаких выступов, за которые можно было бы удержаться. Так что спуск возбуждает головокружение. Мне хотелось узнать, не потеряла ли я в моей уединённой и бездеятельной жизни прежней храбрости и физической силы. Я рискнула однажды ночью при ярком свете луны спуститься по этим ступеням. Я без особенного труда достигла того места, где гора, рассыпаясь, разрушила работу монахинь. Одну минуту, вися между небом и пропастями, я задрожала от мысли, что мне предстоит вернуться прежней дорогой. Я находилась на такой узкой платформе, что мои ноги едва помещались на ней. Я долго стояла неподвижно, чтобы приучить глаза освоиться с этим положением и размышляла о могуществе воли с одной стороны и о влеянии воображения на чувства с другой. Если бы я поддалась воображению, то я упала бы в глубину пропасти, которая казалась ласково манила меня. Но холодная воля покорила себе мой ужас. и держала меня непоколебимо на моем узком пьедестале. Нельзя ли предложить этого примера тем, которые говорят, что искушение непреодолимо, что всякое принуждение, предписанное человеку, противно желаниям природы и преступно перед Богом? О, пульхерия, я думала о тебе в эту минуту. Я сравнивала эти тщеславные удовольствия, погубившие тебя с тем заблуждением чувств, которые я испытывала на краю пропасти и которые побуждали меня сократить мой ужас, поддавшись чувству моей слабости. Я сравнивала также добродетель, которая сохранила бы тебя, с инстинктом самосохранения, с силой рассудка, которая у человека умеет победоносно бороться с изнежностью и страхом. О, вы оскорбляете доброту Бога, и вы глубоко презираете его дары, вы которую считаете за самую благородную и за самую священную часть вашего существа, эту слабость, которая дана вам лишь для уравновешивания силы, которой вы слишком бы гордились. Осмотрев внимательным взором все окружающие меня предметы, я увидала продолжение лестницы на скале, оторванное от террасы. Я без труда достигла этого нового уступа. То, что с первого взгляда казалось невозможным, Сделал с лёгким при размышлении. Скоро я находилась уже вне опасности на естественных террасах горы. Я узнала по виду эти неприступные места. Пять лет тому назад, во время моих скитаний, я измеряла их взором, не думая о том, чтобы взобраться на них. Но я видела лишь внешние очертания этой огромной крыши, как бы прикрывающей гору с её острыми зубцами, уходящими в облака». Каково же было моё удивление, когда, обойдя её кругом, я увидела возможность проникнуть в её глубину через расщелины, которые издалека кажутся пространством лишь необходимым для пролёта птицы. Я ни минуты не колебалась проникнуть туда. Я через базальтовые обломки, через кустарники вьющихся растений и через разные узкие проходы я дошла до мест, которыми не любовался ни один человеческий взор, по которым не ступала ничья нога с того времени, Когда святая приходила сюда искать сосредоточия в молитве, вдали от внешнего шума и всякого человеческого движения, в стране думает, что каждую ночь Бог являлся ей на этих чудных вершинах, и что невидимый ангел нёс её над этими уступами, и никто не дерзнул с той поры исследовать чудо, созданное исключительной силой веры, той веры, которую мелкие умы называют слабостью, суеверием, нелепостью. Эта вера есть воля, соединенная с доверием, великолепная способность, данная человеку для того, чтобы перейти к границе животной жизни и чтобы развить до бесконечности жизнь умственную. Гора, просверленная у своей вершины вулканом, угасшим еще в незапамятные времена, представляла моему взору обширные углубления из вулканических развалин, прикрытые неравными наклонными зубцами и расщелинами, черный пепел — металлическая пыль, рассыпанная извержением, куча лёгких выгорков, стекловидный вид которых предохраняет их от разрушения, но которые хрустят под ногами подобно высохшим костям. Бездна, наполненная извержениями и прикрытая мхом, естественные стены красной лавы, которую можно было принять за кирпич, пеганские кристаллы базальта и всюду на всех минералах блёстки металлического дождя. изверженного когда-то бури из недр земли. Массы твёрдого исландского мха, затвердевшего как камни, породившие его невидимые воды и журчание которых слышатся из-под скал, таково дикое место, где ни одно живое существо не оставило своих следов. Я так давно не была в пустыне, что на одну минуту мной овладел испуг. при виде этих осколков мира, предшествовавшего появлению человека, какое-то необъяснимое неприятное чувство охватило меня, и я не могла решиться сесть среди хаоса. Мне казалось, что это жилище каких-то адских сил, враждебных спокойствию человека. И так я всё продолжала идти и подниматься до тех пор, пока не достигла последних уступов образующих вокруг этого широкого кратера красивую корону самых разнообразных оттенков. Оттуда я увидела небесное пространство и моря, город, окружающие его плодородные долины, реку, леса, мысы и прекрасные острова и вулкан, единственный гигант, голова которого возвышалась над моей головой, единственную живую пасть. подземного канала, где сосредоточились все огненные потоки, бушующие в недрах этих стран. Обработанные земли, хижины и дачи, покрывающие отлоги и спуски холмов, терялись в отдалении и сливались с туманом сумерек. Но по мере того, как день занимался на утреннем горизонте, предметы становились все отчетливее, и скоро я могла убедиться, что почва еще плодородна, что человечество еще существует». Сидя на этом воздушном троне, которого быть может никогда не удавалось достигнуть святой, мне казалось, что я обладаю страной непокорной человеку. Безобразный циклоп, нагородивший эти скалы, чтобы сбросить их в долину, и вызвывший адские огни из неведомых источников, чтобы погубить молодые произведения земли, пал перед гневом мстительного бога. Мне казалось, что я пришла приложить ему последнюю пятить рабство, опустив мою ногу на его разбитую голову. Было недостаточно, чтобы создатель позволил привилегированной расе покрыть своими победами и своими работами всю эту почву, оспоренную у элементов. Нужно было ещё, чтобы женщина взобралась до этой последней вершины, до этого опустошённого и молчаливого алтаря повергнутого титана. Нужно было, чтобы на этом дерзком алтаре человеческая мысль Этот орёл, полёт которого охватывает бесконечное и который обладает сокровищем миров, прилетел и расправил свои крылья, чтобы склониться над землёй и благословлять её в братском порыве, создавая таким образом в первый раз сочувствие человека к человеку среди бездн пространства. Обернувшись тогда к покинутой мною стране, по которой только что шла, я попробовала отдать себя отчёт в перемены, возникшие в моих вкусах, равно как и в моих привычках. Почему же прежде мне никогда не нравились обитаемые местности? Почему теперь мне приятно опрягнуть себя в этом, ведь я не открыла в людях новых добродетелей и качеств, неизвестных мне раньше. Общество не кажется мне лучше с тех пор, как я его покинула. Ездили, как и вблизи, я вижу всё те же пороки, всю ту же медлительность в исправлении, которого требует более благородной потребности. Что же касается до грубой красоты природы, то я вовсе не потеряла способности ценить её. Ни что не гасит в поэтических душах чувство прекрасного, и то, что кажется им смертельным, сначала развивает в них неведомые способности, неиссякаемые источники. Между тем, прежде не существовало достаточно недостижимой пещеры, не было достаточно невозделанного холма, Не было достаточно недоступного морского берега, на которых я не испробовала бы силы моих ног и пытливости моего ума. Альпы были слишком низки, и море слишком узко на мой взгляд. Неприложенные законы вселенной утомляли мой взор и истощали моё терпение. Я следила за долиной и никогда не находила, что она довольно снесла снегов, довольно сокрушила сосен, довольно отдалась испуганным эхом ледников. Гроза, по моему мнению, никогда не приближалась слишком скоро и никогда не шумела слишком громко. Мне хотелось рукою подталкивать темные тучи и с грохотом разрывать их. Мне хотелось бы присутствовать при каком-нибудь новом потопе, при падении звезды, при землетрясении Вселенной. Я бы крикнула от радости, падая в бездну вместе с развалинами света, И тогда только я признала бы Бога таким сильным, каким я мысленно представляла его себе. Воспоминание этих несчастных дней и этих безумных желаний заставляет меня дрожать теперь при виде мест, указывающих на древний переворот земного шара. Эта любовь к порядку, возродившаяся во мне с тех пор, как я покинула свет, уничтожает радость, которую я испытывала, слушая, как бурлит вулкан. или в виде как катится лавина. Когда я чувствовала себя слабой вследствие моего страдания, я искала проявление Бога лишь в гневе и силе. Теперь, когда я успокоилась, я понимаю, что сила есть в спокойствии и мягкость. Унисязаемая доброта, как ты открылась мне, как я благословляю тебя в малейшей зелёной борозде, которую твой взор делает плодородной. Как я тож дествую себя с этой землёй, где возрастает твоё семя. Как я понимаю твою неутомимую кротость. О, земля доч неба, какому милосердию научил тебя твой отец тебя, невысыхающую под нечестивыми ногами, тебя, дозволяющую богатым обладать тобою и с уверенностью ожидающую того дня, когда ты будешь принадлежать всем твоим детям. Тогда без сомнения Ты явишься нам в новом виде, более улыбающийся и более плодородный, а ты, о существо, ж быть, может, эти чудные поэтические грёзы, которые проповедуют новые секты, и которые поряд как таинственные ароматы над этими горами сомнения, представляющими странное сочетание надменных отрицаний с нежными надеждами.